Глава 20, в которой обильно цитируется знаменитая книга знаменитого путешественника. В течение времени название это прочно утвердилось на картах мира, заменив собой прежнюю оскорбительную пустоту и хулительную надпись. Узрев, что местность сия оказывается населена, туда устремились путешественники и купцы, вернее те, кто совмещал эти два звания. Славный италийский негациант Гнида Кувыркатти происходило из не менее славного города весь на пантах Такое имя города было дано потому, что мостов, а мост по не нашему понтом зовется, было в его многое множество. Еще маленьким мальчиком с мышленной гнида был взят своими детьями в дальний торговый поход и дошел со своим караваном до самого края света. Убедившись, что там ничего особенного нет, странники при большом барыше повернули обратно и с огромным удивлением обнаружили на пути своем совершенно новую державу. К счастью для потомков, молодой кувырканте по дороге домой вынужден был задержаться в немчурийском городке Плюхине по причине пьяного дебоша. Плюхинский судья отмерил дебоширу ровно две недели тюрьмы и еще один день. И как раз там, в сыром подвале, юнец от нечего делать рассказал грамотному сокавернику историю своих странствий. Грамотий дурак был, занес воспоминания изготовленными из тюремных насекомых чернилами на чистую портянку а потом смог вынести оную за стены узилище. Из портянки получилась целая книга. Читатель может посетовать, что в нашем повествовании книги появляются подозрительно часто. А что делать? Откуда черпать сведения о днях минувших? Не из головы же их выдумывать, вводя в заблуждение достойных людей. Самое скверное свойство истории состоит в том, что она представляет собой одно сплошное преступление и предпочитает не оставлять живых свидетелей, рано или поздно устраняя каждого. Так вот, книга «Гнида Кувырканти» получила название «Обо всем на свете» или «За что купил, зато и продаю». В там отведено особое место, поскольку никто о ней раньше не сообщал, если не считать, конечно, байк про деревянные печи. К сожалению, некоторые омрачающие душу источники гласят, что негациант Кувырканти нигде далее Плюхенской каталажки не бывал, а выдумал все из своей собственной небольшой головы. Страна, Гран-Пасконию именуемая, Самой природа отделена от всех прочих царств-государств. Летом нельзя в нее въехать, поскольку окружена она болотами столь зыбучими, что в них тонут даже лягушки и водомерки. Зимой же стоят там такие крепкие морозы, что всякий, кто отважится справить на улице малую нужду, немедленно примерзает к земле и в таком положении остается до весны, помалу оттаивая и возвращаясь к жизни. Сроду бы тому не поверил, когда бы не видел людей через сие прошедших. Весной уже осенью к помянутым несчастьям прибавляется бездорожье. Народ эту землю населяющий выглядит вот так. Имеют по две ноги и по две же руки, а на головах имеют по два глаза и рот. И прочее, что полагается. Глазами они смотрят, ртом едят и говорят на своем варварском наречии, да еще и кладут туда пищу, перетирая ее притом зубами и глотая в желудок. И тем живы бывают. Носом же они дышат пропуская воздух через два отверстия, ничем не отличимые от обычных ноздрей. Детей у них, скажу вам, бывает превного, а получаются они следующим образом. Парень с девкою, либо мужик с бабою, закрываются в доме или отойдут в кусты, но подглядывать за собой не велят. За этим надзирает их владетельный сеньор, обходящий дом либо кусты, с колотушкой и отгоняя любопытных. Таким причудливым образом здешняя знать осуществляет свое право первой ночи. Главный город их называется Сталента, и вот он каков. Все постройки из дерева, хотя бы и царский дворец. Дерево это не горит, не гниет, потому что долгие годы пролежало в воде, и там обрело крепость камня. В царском дворце на полу вместо ковров выращивают разноцветный мох, и выходит очень прекрасно и красиво. Есть у них некий напиток, название которого я позабыл, потому что он имеет свойство отшибать память напрочь. Этим напитком всяких гостей угощают, скажу вам, вдоволь, ибо могут среди странников оказаться саглитатые иных держав. Отказ же от угощения почитают за великое оскорбление, а во время застолья то и дело справляются у гостя, уважает ли он хозяев. пождавшему уж учвеждительным осьвечем, что могут вжежать по зубам Женщины здешние хороши и прекрасны, но суровы к гостям. Когда пытается иноземец к ним прикоснуться, силою толкают его в грудь и величают заморским сморчком и недомерком. В том сам убеждался многожды. Любимое занятие у жителей есть медвежья охота. И ведется она вот так. Охотник выходит из дома, садится на лавку и ждет, когда по улице пройдет медведь. А уже потом встанет и начинает с тем медведем бороться голыми руками, увещая зверя к покорности. Сеньоры здешние ничем не отличаются от простолюдинов и не мудрено, поскольку Пасконская знать еще молода и не завела себе обычаев. Говорят они, вроде бы, по банжурски но понять, скажу вам, ничего невозможно. Здешний государь держит свой двор тоже на бонжурский лад и одеваются придворные по последней плезирской моде. Царь велит звать себя королем, кричат его стремглав бесшабашный, и вот он каков, крабрый, толковый, удалой. Жители его почитают, называют красавцем, умницей, извергом, душегубом одновременно. Весь день он проводит в непрестанных трудах, исправляя то, что натворят за ночь его нерадивые помощники. Прозвище свое он получил от того, что за всяким родившимся замыслом, минуя рассуждение, у короля немедленно следует дело. Супругу короля никто не видел. Живет она, надо вам сказать, в высокой деревянной башне, под сильной стражей. Ходит слуг, что она безмолвна и безумна, но король в ней души не чает и шлет в башню богатые подарки, для чего не торгуясь, скупил весь мой товар, курыкский шелка, осьмийский жемчуг, ханайскую бирюзу. Особенно же охотно расхватали у меня в этом городе то, что и не чаял продать. Разноцветные картинки, выразанные из плейбоя, пентхауса и хастлера. Странно мне, что эти простые сцены из повседневной жизни вызывают у местных жителей удивление и веселый смех. «Государь принял меня ласково и говорил со мной на моем родном языке. Я пожаловался ему на суровость здешних красавиц». Вместо ответа он велел принести зеркало и посоветовал в таких случаях соблазнять девиц с помощью особых местных пирожных, именуемых пряниками, да еще и теми семенами, из которых давит постное масло. Прибывает государь в великой печали, и не дива. Супруга его неизлечимо больна, и толкуют о этой болезни разное. Должно быть и не болезнь это вовсе, а чары, наведенные неким завистливым волшебником. Других же при короле не водится, ибо он изволит хранить своей даме рыцарскую верность. Каждую ночь он поднимается в башню по веревочной лестнице, исполнив перед этим у подножья сладкозвучную песню. Королева живет в башне от того, что не раз пыталась по мрачению рассудка бежать неведомо куда. Детей у государя нет, и от того печаль его усугубляется.